Глава седьмая. Бог, смерть и сура. Часть первая. Граница великого леса. Эдвард поднимался на второй этаж в кабинет отца. Сегодняшний день выдался на редкость легким и лучезарным даже для тальмаринцев. Шуткали, но за сегодня разведчики не принесли ни одной плохой вести, а п о б о й щ и к и исправно собрали дань с ближайших деревень без лишних побоев. Естественно, достаточно мягкий на характер Эдвард был рад удачному для всех д е м о н о вдню. Если последующие сборы окажутся столь же п л о д о в и т ы то уже через две недели они смогут вернуться домой. Скорее бы, улыбался он. Хочу увидеть мамулью до чурку. Отец. Юноша вошел в кабинет и привлек внимание седого мужика с покрытым шрамами лицом. Пришел последний отряд поборщиков, и как результаты, он отвернулся от окна и поправил в и с я щ и й на поясе меч. Лучше, чем ожидалось. Мало того, что текущую неделю отбиваем, так еще запас сверху набирается. И сколько тогда остается? Две недели? Вздохнул он. И если не изменяет память, да, по крайней мере столько мы и должны, Орешкигаль. Хорошо, улыбнулся бородатый главарь кочевников. Очень хорошо. Что на завтра? Краснокожие, зверолюды и антомы. Потом пустующий день, затем сине коже в великом лесу. Да уж. Отец упал на стол. Неужели это все и впрямь заканчивается? Не верится, да? Парень улыбнулся и о п е р с я о стену, не забыл снять со спины щит. Пять лет грабежа и разбоя подходят к концу. Каких-то две недели, мы вернемся домой. Главарь потер глаза. Только вот сможем ли мы жить с этим грузом? Помрачнел Эдвард. Он поднял неприятную для всех тему. Обсуждение кои не в е л и с ь уже как несколько лет. н о за две недели до конца многолетнего кошмара, почему бы и нет? А у нас был выбор: либо смерть, либо пятилетняя плата решки Галь. Мы ведь и не подумали тогда, как именно отдавать долг. Мы воин и сын, мы не знаем ничего, кроме сражений. Он вздохнул и посмотрел в глаза юноше. Я понимаю, каково тебе. Попасть, будучи неокрепшим подростком, в такую ситуацию, когда рушатся все идеалы р ы ц а р я древнего клана, не всякий выдержит подобное зрелище. И все же я выдержал. Нахмурился Эдвард и устремил взгляд в окно. В отличие от большинства наших товарищей. Да, у них не получилось переступить через кодекс. Они не захотели возвращаться с позором. Они бы не смогли принять все з в е с т в а что мы творим ради свободы. Не знаю, что с ними стало, но надеюсь, они найдут душевный покой хотя бы в инферно. — А нам все же придется искать его на родине. Ухмыльнулся с э н Ладно, пойду к нашим. Ты скоро? Да-да, еще десять минут. Нужно отчитаться за провал с лабиринтом. Должно быть, ему тяжело. Парень вышел и закрыл за собой дверь. Потерять столько народу за слепой веру в свои силы. Лабиринт — единственное проваленное задание от инфернальных конгломератов. Чтобы не отдавать ч а с т ь д а н и более мощным объединениям, Тальмаринцу были вынуждены подписать договор с сильнейшими демоническими кланами в обмен на возможность захвата независимых деревень. Именно тогда из рыцарей они окончательно превратились в шайку наемников, большую и очень мощную шайку. Эдвард спустился на первый этаж, вспомнил про оставленный рунный щит и решил за ним не возвращаться. Завтра заберет. Сцена, смех, товарищи, радость. Смеялась большая компашка у костра. Целый дом готов, серьезно, Элрик? Ну, вы же спросили, что я буду делать после возвращения. Вот вам и ответ. Куплю домик в небольшой деревушке и заведу целую ораву котят. Засмущался главарь лучников. Эй, э д как жизнь! Помахал он главе поборщиков. Садись. Здорово всем, кого не видел. Он присел на поваленное дерево посреди полуразрушенной деревушки. Чержом, д а в о т обсуждаем планы. Как никак две недели осталось, сказал рыжий мужик с куском мяса на палке. Ну и кто вам проболтался? Вздохнул он и принял такой же кусок. О, спасибо. Да по тебе и так все видно, махнул рукой Элрик. Светишь ты как чистокровный на солнце. О, я сам-то. Голова побошчика взглянул на рыжие волосы собеседника. Ну как видишь, он ткнул на свои уши. Отец у меня оказался человеком, а потом у и не сказать, что я чистокровный. п о б о ч н ы й о в е д не более. Ух, м ы л ь н у л с я парень. Хотя, возможно, о н а и к лучшему. Не очень-то и хочется служить чистокровной верхушке. Будущему поколению какой-нибудь там Алисе еще может быть, или Ариане. Вмешался кто-то с набитым ртом. Да, или ей. Кивнул главарь разведчиков. Но одна убежала, а вторая пропала, так что пришлось уходить в Гильдию. Уж всяко лучше, чем охранять з а з н а в ш е г с я Хари. Но кто же знал, что последним гильдейским заданием станет поход в п о с м е р т и и нападение на королеву мертвых? Последним, спросил Эдвард. Я так понимаю, никто не собирается возвращаться в Гильдию. Нет, конечно, едва не в унисон ответили все сидящие. Они даже не пытаются нас найти, слушать их приказы после всего, что они натворили. Нет, спасибо. Все ч и с т о к р о в н ы е уже давно прогнили, настолько, что б е з з а з р е ь н и й совести выгоняет собственную дочь из родных земель и нарекает ее умершей. Драл я в рот таких ч и с т о к р о в н ы х с п л ю н у л Один из п о б о р щ и к о в Что ж, соглашусь, вздохнул он. н у так что собираетесь делать? Кадр в голове, коты, мяу, жена, красота, дети, смех, трактирчик открою, Гоман, миллион всевозможных вариаций будущего посыпалось на уши бедному поборщику Ха, и ни одного совпадения. Ухмыльнулся он. А ты чем планируешь заняться? В конце концов этот вопрос задали и Эдварду, на что он вновь лишь ухмыльнулся. Однако вовсе не радость от обсуждения столь щ е п е т и л ь н о й темы вызвала ту самую улыбку. Нет. Вовсе нет. Все дело во времени. Он задавался этим вопросом едва ли не каждый день на протяжении пяти лет. Спрашивал себя во время убийства мирных жителей, во время продажи в рабство невинных детей, во время уничтожения целых деревень. Не были и с к л ю ч е н и е м и дни, когда он в одиночестве ревел в своей комнате от идущих п о с л е д а т м кошмаров. Каждый день, из раза в раз. Ради чего я приношу столько боли? Спрашивал он себя: из-за меня умирают от голода, из-за меня родители хоронят собственных детей. Каждый раз он смотрел на заготовленную петлю. Он видел, как мать сама отдается в рабство, лишь бы не забирали любимое дитя. За пять лет Эдвард повидал куда больше, чем того хотелось бы. У меня же дочурка есть, забыли? – ответил парень в л а т н ы х доспехах. Но он всегда находил ответ. Каждый раз, вспоминая приемную дочь, его сердце наполнялось теплотой и решимостью. Неизвестно, дожил бы ли он до сегодняшнего дня без воспоминаний о счастливой улыбке. Ну, о планах нам это ничего не говорит, отец. Отец заберет маму, я дочурку, уедем куда-нибудь к людям. Все равно почти ничем от них не отличаемся. А дальше что? Не знаю. Отдохнем наконец. Мечтаю забыть о всем том ужасе, что мы натворили со здешними жителями. Он вновь устремил взгляд на Луну. Если так подумать, они ведь не виноваты в нашем провале. Да, это всех беспокоит, ответил один из разведчиков. Но а р е ш к и г а л ь не принимает просрочек, поэтому приходится забирать даже детей. И ведь не убежишь от нее, ухмыльнулся мужик. Да, не убежишь, пробубнил Элрик. По спине каждого из тельмаринцев пошел холодок. Неприятно осознавать, что за тобой безостановочно наблюдает высшее заклинание Королевы Смерти. Я вот тут подумал, кто-то нарушил тишину. А почему мы просто не попытались договориться с демонами? Без знания языка, уверенности в их менталитете и способности помогать добровольно? Ну да, глупый вопрос. Вздохнул спросивший. Но ничего, парни, две недели, кошмар наконец прекратится. Повысил голос Эдвард. Шикнул Элрих. Не буди остальных, ей Богу. Прости, радость переполняет. Понимаю. Улыбнулся главарь разведки. Каких-то две недели Решки г а л ь откроют портал домой. Да, еще немного и мы наконец обретем п о к о Элри крезков скинул руку. Все притихли. Сюда что-то идет, прошептал он. Со стороны леса бежит, похоже на гуманоида. Всем пригота. Уже было приказал Эдвард. Помогите! Кричал знакомый голос. Помогите! Все повернулись в сторону крика. К костру бежал умерший в битве с Минотавром товарищ. Однако мертвые так не бегают. Р -р Рейн, Элрик использовал ускорение и подхватил падающего собрата. Э -э Это ты? П Помогите! с т о н а л воин в кожаных доспехах и с двумя мечами на поясе. Воды ему, приказал подбегающий Эдвард. Рейн, брат, что случилось? Я, прохрипел он, притворился мертвым и только час назад смог сбежать. А дышка затрудняла речь. Вот вода. Кто-то протянул б у р д ю к Истощенный мужчина жадно присосался к горлышку и выпил все до последней капли. Помоги мне! Элрик приподнял товарища за плечо и вместе с Эдвардом довел его до костра. Спасибо. С тобой все в порядке? спросил кто-то из разведчиков. Раны, о т р а в л е н и я Нет, помотал он головой. А где? А где все остальные? Спят уже. Собеседник кивнул в сторону разрушенных каменных домов. Надеюсь, не разбудил. Ух, м ы л ь н у л с я п р и х о д я щ и й в себя Райн. Ребята, как я рад вас видеть. Но как? Как ты смог выжить? Не знаю. Правда, не знаю. Меня ударили н а в е р ш и е м той громадной с е к и р ы Проснулся уже в куче трупов, когда химера отвлеклась, чудом успел оттуда удрать. Повисло молчание. Все переваривали поступившую информацию. Это невероятно, пробубнил Эдвард. Это чудо, Нина. Элрик вновь вскинул голову. Что такое? Все тут же спохватились. Еще кто-то? Спустя несколько секунд главарь разведчиков п и с е л обратно. н е показалось, что-то булькающее. Наверное, ночным горшком кто-то пользуется. За тобой никто не увязался, спросил Эд. Нет, они не вышли за пределы подземелья. На, держи. Кто-то протянул жареное мясо. Спасибо, кивнул мечник. Боже, я е в прям жив. Он с жадностью проглотил первый кусок. Ничего, набирайся сил. Похлопал его по плечу Эдвард. Отдыхай, ты заслужил. И чтобы ускорить процесс, мы тебя обрадуем, сказал кто-то из поборщиков. Все без исключения, помимо спящих, собрались у с п а ш и в о с я товарища. Dedicate, да? Поднял он голову и положил мясо на п е н е к Осталось две недели, noite, пояснил все тот же поборщик. Две недели? До да чего? Как это до чего? До сва... Кто-то бежит от здания. Подскочу и г л а в а разведки. Помогите! Выбежал мужчина в одних лишь трусах. В здании ядовитые с л и н и Рейн выхватил меч. Сцена. Але ы б р ы з г и звук с о ч а щ е й с я крови, глухой удар об землю. Элори к у п а л с перерезанной глоткой. Что за дерьмо! Крикнул кто-то из толпы. Рейн хватается за второй меч. Обладающий с а м о й л у ч ш е й реакция в отряде Эдвард заламывает руку предателю, хватает выпавший клинок и вонзает его в грудь врага. Всем приготовиться к. Уже было приказал главарь п о б о щ и к о в Рейн вытаскивает второй Гладиус и бьет им наотмашь. Какого? Отскочил парень. п о г а н а я нежить. Предатель усмехнулся и вытащил оружие из груди. Нежить, нежить с о с е т особенно вампиры. Кто-нибудь, разбудите остальных! Прорычал доставший меч Эдвард. Они мертвы? Подбежал тот мужик в трусах. к у ч а ядовитых слаймов убили всех во сне. Что? Округлил глаза главарь поборщиков. Первый довольно шустрый. Вновь ухмыльнулся Рейн. Я от мистера Коровы нам ой как помог. Жаль, что п а р а л и ч а не хватило. Почти все оставшиеся в живых воины уже давно приготовились к бою и окружили предателя. Тогда как остальные прикрывали их спины и следили за дверми. Эй, что здесь происходит? Выбежал седой главарь. Какого чёрта все достали м е н Из-за угла выпрыгнула собака с уродливой длинной мордой. Предводитель тормаринцев наклонил голову, уклонился от неестественно огромных челюстей и взмахом вынул нагрудный кинжал, видя острие аккурат в грудь собаки. Однако стоило лишь блестящему клинку п р о н з и т ь плоть врага, как его силуэт растворился в воздухе. Иллюзия! Гловарь зарычал, вытащил полуторный меч и развернулся в сторону нового шума. Однако было уже поздно. Существо с кошачьим телом и собачьей мордой вцепилось в ногу м у ж ч и н е и заставило того вскрикнуть от боли вонзившихся к л ы к о в Внимание, в вашем регионе появился региональный босс Двуликий Тандем Лени и Гнева.